Что такое экстрасенс? поинтересовалась Катя, проявившись на переднем сидении. Экстрасенсами называют людей, которые якобы видят умерших, могут заглядывать в будущее или прошлое, разыскивают потерянные вещи или преступников, ну и всякой мелочью занимаются: гаданием, снятием порчи, приворотом. В деревне таких людей кликали колдунами, но это все суеверие». Комсор ругался, если узнавал, что кто-то к бабкам обращался. А что? Такие люди и правда бывают? Кармель ухмыльнулась. В раньше я бы сказала нет. Вранье и развод на деньги, а теперь не знаю, вдруг у них тоже призраки в друзьях имеются. Она провела рукой по животу. Мы так и не пообедали. До Батайска 120 километров». Сотенку сделаем и тормознем где-нибудь. Зазвонил телефон. Кармель глянула на дисплей. Эйтон. Алло, сестричка, проверка связи. У тебя все в порядке? Как Нива? Во, что ты уже успела вляпаться? Тут какой-то следователь вопросы маме задавал. Нива меня слушается. А вопросы? Так, общая проверка на дороге, Все в порядке. Ладно, поверю. Звони, если что. Кармель проехала после намеченной сотни еще километров двадцать, пока нашла живописное местечко. Она свернула на проселочную дорогу и остановилась под деревьями на берегу небольшого озера. Первая из машины выпрыгнула Лиска и отправилась на разведку. Кармель открыла клетку и выпустила апельсинчика на траву. Она все еще опасалась, что кролик может убежать, но решил рискнуть. Расстелив покрывало, на салфетке разложила заготовленные дома бутерброды, налила из термоса кофе и принялась блаженствовать. Легкий ветерок и свежесть от воды приятно холодили разгоряченное тело. От долгой езды с непривычки ныла спина, ноги сводила судорога. Перекусив, девушка растянулась на покрывале и задремала. «Ау, просыпайся. Разбудил ее голос Кати. Кармель в испуге вскинулась. Сколько же она проспала? Где песенчик?» Не беспокойся, в клетке. Лиска его загнала, да он и сам вернулся. Я не хочу тебя расстраивать, но вот под теми кустами лежит убитая девушка. Она хочет, чтобы сообщили семье, где ее искать. Кармель переполошилась. Неужели, где бы мы ни остановились, нам будут попадаться то убитые, то украденные люди? Интересно. Мы сможем когда-нибудь добраться до ельни. Я понимаю твою досаду, но мы не можем не выполнить просьбу погибшей. Кармель умылась, собрала вещи. Рыжие тельце Лиски промелькнуло в траве, послышался писк. Гордая кошка вышла на берег озерца с мышкой в зубах и направилась к хозяйке. Молодец, охотница, но кушай сама, похвалила лиску Кармель и обратилась к Кате. Рассказывай. Призрак не знает, сколько прошло времени с момента ее смерти. Она с подругой и двумя парнями приехала на озеро отдохнуть. Веселились, пили вино, А закончилась эта дружеская попойка кошмаром. Сначала дракой, а потом убийством. Бывшие друзья нанесли ей ножом столько ран, что грудная клетка стала похожа на решето. Хорошо, что ты не видишь этого призрака. Выглядит она жутко, добавила Катя. Кармель окинула взглядом круглое, словно чаша озера, с чистой холодной водой. У нее даже руки замерзли, пока она мыла посуду. На зеркальной спокойной гладью воды склонились ивы и лиственницы, давая тень и украшая уютное место. Даже не верилось, что такую красоту осквернили преступлением. Опять врать милиции? Катя покачала головой. Лена Сидоркина так зовут убитую девушку, хочет, чтобы подруга сама пошла в милицию и призналась. Хутор Красный, где проживали убийцы, рядом, за горой. И как мы заставим подругу признаться? А, кстати, почему я не вижу других призраков, только тебя? Ну, мельком заметила бабушку. Не знаю, растерялась Катя. Лена сообщила, что Кира Зотова, ее подруга, сняла с себя окровавленную блузку и положила в пакет. В торопах пакет зарыли плохо. Он лежит почти сверху под подёрным. Если ты расскажешь Кире, она испугается, выдаст себя и друзей. Поинтересуйся у Лены, почему её тело не обнаружили. Озеро, скорее всего, людное место. Неужели никто не заметил разрытую землю? Не спросил Киру, куда делась подруга? Засомневалась Кармель. А вдруг призраки могут врать? Нет. Твердо ответила чуть обиженная подозрением Катя. Лена говорит, друзья собирались в город в кинотеатр, потом хотели отметить день рождения Киры в кафе, и как раз исполнилось восемнадцать. Лена так маме и сказала, но в последний момент друзья передумали и приехали на озеро. Ладно, вздохнула Кармаль. Расспроси Лену о последнем дне, вдруг придется припереть подружнику к стенке. Если дело так пойдёт и дальше, я с тобой, Катя, стану профессиональным гробокопателем. Тут нет гроба, удивилась Катя. А Лену зарыли здесь. Призрачный пальчик ткнул в кустик голубых васильков. Кармелю усмехнулась. Катя всё воспринимает буквально. В этом пакете лежит и носовой платок Олега Калугина, парня Киры. Он вытирал им кровь со своего лица. Так, сказала Лена. Пробормотала Катя. Я уже рада, что не дожила до вашего жуткого времени. Не думаю, что в ваше время не было преступлений, возмутилась Кармель. Значит, мне повезло, я не столкнулась с этим кошмаром. Катя медленно поплыла к машине. Минут через двадцать "Нива" въехала на проселочную дорогу, Еще через двадцать минут езды В ложбине между холмов обнаружился хутор. Дорога вела круто вниз. С высоты хорошо просматривались две длинные улицы. Они тянулись километра на три, чуть взбираясь на возвышенность. Катя по приметам данным озерным призраком подсказывала Кармель, где искать дом коварной подруги. Возле двора нужного дома в копну складывали сена две женщины. Я могу видеть Киру Зотову поинтересовалась у них Кармель. "Я, Кира, озадаченно глядя на незнакомку удивилась девушка. Мне нужно с вами поговорить", негромко произнесла Кармель. Кира прислонила вилок к забору. "Мам, передохни немного, а вы, девушка, ну, присядьте на лавочку, поговорим". Она показала на некрашенную скамейку под вишней. Кармель медленно приблизилась к убийце. Посмотрела в ее загорелое, свежее, симпатичное лицо. Сколько вам лет? 19? А вам, собственно, какое дело? Кто вы такая? занервничала девушка. Значит, убийство произошло год назад, сообразила Кармель. Вы должны будете пойти в милицию и рассказать, где с друзьями закопали Лену Сидоркину. Вы в своем уме? взвизгнула Кира. Кровь отхлынула от ее лица, стирая краски. Кармель быстро, не давая себя перебить, рассказала, что произошло на озере и как они втроём убивали Лену. "Откуда вы знаете?" Кира поникла, словно сдутый шарик, плечи сгорбились, и она тяжело рухнула на скамейку. "Призрак Лены сообщил. Она все еще там, на озере. Свидетелей не было, вы ничего не докажете, Олег и славка будут молчать, а я нет". Я покажу место, где вы закопали Лену. Думаю, там и улики найдутся. По лицу Киры пробежала тень, видимо, она вспомнила про свою блузку. А это все равно что подписать себе смертный приговор. За что вы ее убили? Мы тогда много выпили. Славка Сомов стал заигрывать с ней, она повела себя как дура. Знала ведь, зачем парни позвали нас на озеро. Обозвала меня шлюхой, а ведь тогда был мой день рождения. В общем, Славка ударил ее, она пригрозила, что расскажет отцу. Я разозлилась, тоже врезала ей. Очнулись мы только когда Ленка перестала кричать. Она сама виновата, не нужно нас оскорблять. Но мы испугались. Там на берегу кто-то небольшую иву выкопал. Мы сунули ее в эту яму прямо под куст калины. Кира всхлипнула. Мне Ленка каждую ночь снилась. Только месяца два как перестала, а тут ты явилась. Хочешь, денег дам. У меня немного, но есть. Спохватилась убийца. В ее глазах сверкнула надежда пополам с ненавистью. Она чудовище, поняла Кармель, и ни грамма не раскаивается в содеянном. Кира посмотрела на гостю потемневшими глазами, Выражение лица промелькнула злоба. Идите и признавайтесь. Кармель поежилась, наконец осознав, девушка опасна. Я поеду в милицейский участок и подожду вас там. Если не появитесь через полчаса, сама все расскажу. Олег вдруг заорала, что есть моча Кира. На ее крик мать отреагировала со злостью в голосе: "Чего кричишь? Поболтали, иди помогай, нужно сток вершить". Отворилась калитка и показался крепкий белобрысый парень в грязной футболке. При виде него Кармель, что есть мочи, рванула к Ниве. "Олег, задержи ее! — задыхаясь, крикнула Кира. Она все про Ленку знает и хочет донести на нас. Мужчина, не раздумывая, побежал за незнакомкой. Кармель захлопнула дверцу авто, завела мотор и вырулила на дорогу. "Вряд ли в этом хуторе есть опорный пункт милиции, значит, нужно добраться до поселка или города", она глянула на экран. До ближайшего города двадцать километров. Плохая идея пробудить совесть убийцы. Зачем я только послушалась озерного призрака? Лучше бы сразу отправилась в милицию. Руки у Камель тряслись от страха, однако на трассу ей удалось выбраться без приключений. Видишь, Катя, как опасно раскапывать чужие тайны. Я здорово перепугалась, когда она позвала Олега. Вдруг это тот самый Олег? о котором говорила Лена. Убитая думала, бывшая подруженька сразу начнет раскаиваться. Как же? пробудешь у таких совесть? Да никого хочешь угрохают, лишь бы выкрутиться, а я, идиотка, поперлась к ним и все выложила. Катя съежилась на сиденье. Даже я струхнула. Ты только не волнуйся, но он едет за нами. От неожиданности Кармель бросила руль. Машина вильнула. Где я? Нашёл ты и машине Ты не смотрела в зеркало, а я видела, он пытается нас догнать. На указателе промелькнуло название Село Истомино. Кармаль хотела свернуть на проселочную дорогу, но тут увидела пост ДПС. Еще никогда она так не радовалась появлению людей в форме. Сбросив скорость, свернула к бетонно-стеклянному кубу поста, выскочила из машины и побежала к патрульным, стоящим возле здания. Мне нужно сообщить об убийстве. Кармель оглянулась на преследовавшую ее машину. Водитель желтых Жигулей съехал на обочину, а потом, нарушая все правила, развернулся через двойную сплошную и понесся назад. Ну нифига!» наглость — наглость, возмутился один из патрульных. Саня, давай за ним. А вы, девушка, поднимитесь на второй этаж, там начальник патруля. все ему и расскажете. Кармель опустила стекло у Нивы. Это чтобы вам дышалось легче. Лиска, посиди спокойно в машине. Возьми меня с собой. Мало ли чего, заволновалась Катя. Кармель подхватила сумку с черепом и направилась к зданию. По крутой лестнице поднялась на второй этаж, из за огромных окон комната напоминала аквариум. При её появлении милиционеры оторвались от экранов компьютеров и с удивлением воззрелись на посетительницу. "Кому я могу сообщить об убийстве?" как можно спокойнее произнесла Кармель, хотя вся дрожала от пережитого страха. "Это шутка?" с улыбкой поинтересовался молодой мужчина. Его добродушное лицо, но с картошкой, полные губы Ранние морщинки и смешинка в уголках глаз все в нем выдавало жизнерадостного человека. Нет, к сожалению, я имела глупость сказать убийцам, что знаем, где находится труп и улики. Один из них погнался за мной на машине. Сейчас ваши сотрудники пытаются его остановить, но они не знают, что он убийца. Я не успела им сообщить. Пожилой милиционер выслушал странную тираду незнакомки. За время работы он насмотрелся всякого Спокойно включил рацию. "Ребята, кого вы там преследуете?" Из переговорного устройства донеслось: "Уже никого. Этот ненормальный выжил из своего «Жигуленка» все, что мог. На скорости 160 километров, не меньше слетел в квет и перевернулся. Мы вызвали скорую". "Кармель облегченно выдохнула. На одного меньше. Осталось двое, и они могут уничтожить улики, если не поторопиться". А Позвольте-ка поинтересоваться, обратился к ней третий милиционер, ранее молча сидевший у монитора. На его узком лице серо-голубые глаза сверкнули льдинками. — Откуда вам известно об убийстве? Вы сами там присутствовали? Он шумно отхлебнул глоток из большой глиняной кружки. Кормально напряглась. лицо мужчины выражало недоверие и почему-то злость. До сегодняшнего дня я ничего не знала об убийстве и не бывала в этих местах раньше. Может, мы поедем? Я покажу, где преступники закопали труп. Кто вам сообщил о преступлении? Обладатель льдистых глаз сердито смотрел на девушку. Где гарантии, что вы нормальная? Вдруг сбежали из сумасшедшего дома? Кармель вспыхнула от негодования. Это легко проверить. Стоит поехать со мной. Курносова милиционера явно забавляла ситуация. Ну что, Иваныч, через кнём и вызовем оперов. поднимем им раскрываемость. Пожилой милиционер, названный Иванычем, на секунду задумался. «М -м, девушка, Кармель, Натановна Гориславская». решила представиться Кармель. Меня зовут Семен Иванович. А вы коротко расскажите суть дела, и мы решим, как поступить. Год назад на озере возле хутора Красного трое молодых людей убили свою подругу Лену, прикопали ее там же на озере. Послышался грохот. Светлоглазый милиционер уронил кружку, которую держал в руке. Посудина раскололась на две половинки, коричневая жидкость забрызгала пыльный линолеум. Кармель продолжила: Дома, друзья, заявили, что поссорились, и Лена осталась в городе. Вот почему все решили, что девушка пропала. Я помню эту историю, заявил курносый и стукнул в себя по лбу. Слав, ты же сам рассказывал, что переживаешь за Лену, мол, зря девчонку в городе без присмотра бросили, столько сволочей разбелось, вдруг она в беду попала. Слава, а фамилия случайно не Сомов? Напряглась Кармель. Ожерелье опять совпадение. Сомов и что? Милиционер смотрел на девушку с ненавистью. Кармель взвизгнула: "Как что? Ты первый ударил Лену ножом, сука! Откуда ты взялась?" Просипел Сомов и рванул к двери. За ним вдогонку бросился курносый милиционер. Семён Иванович набрал номер и сказал в трубку: "К посту 213 нужна следственная группа". Обнаружен труп. Милиционер кивнул на стул. "Садись. В ногах, правда, нет. Минут двадцать ждать, не меньше. А вы не волнуйтесь, что Сомов избежит". Кармель подошла к окну, пытаясь увидеть беглеца. Семён Иванович вздохнул. Ладушкин не упустит, он спортсмен. Меня больше волнует, что мы не разглядели нутро Сомова. Теперь столько нареканий будет. Со стороны лестницы послышалось пыхтение и мат. Приоткрытая пластиковая дверь распахнулась, в проем валились Ладушкин и Вячеслав. Сомов, окованный наручниками, Ладушкин силой усадил на стул. Сволочь, сволочь, откуда ты взялась? прохрипел Сомов. Зачем жизнь людям порушила? Ленку уже не вернешь. Я давно раскаялся. Откуда ты, гадина, узнала? Там на озере мы находились одни. Лена рассказала, буркнула Кармель, понимая, что все равно придется объяснять следователю. Что ты несешь? Она не могла выжить. Кожа на лице мужчины приобрела свекольный оттенок. А она и не выжила, мне ее призрак рассказал. На минуту наступила гнетущая тишина. Веснушки на лице Ладушкина обесцветились от волнения. "Что? Реально призрак? Сам делишный ты их видишь и разговариваешь?" Кармель смущенно кивнула. За сегодняшний день она перевыполнила план по вранью на год вперёд. Семен Иванович чертыхнулся. "Петя, ну ладно, девушка, ну ты-то, как можешь верить во всю эту голиматью, а вы, Карель?" Кармель, Кармель. Ну имечко у вас. Вы лучше правду говорите, и не надо тут изображать из себя потомственную ведьму в десятом колене. Сейчас приедут эксперты, а они вряд ли будут снисходительными к вашим выдумкам. Катя, которая успела обследовать комнату аквариум, тихо прошептала: "Кармель, пьящики стола?» У сидовые дядьки три шоколадки Аленка, пачка цветных фломастеров, фотография девочки лет трех. кроха в синем платье в черный горошек, на голове белые банты. Еще там лежит стопка бумаг, сверху написано: протокол изъятия мотоцикла Урал у Носова Алексея Петровича. У Конопатова в ящике рассыпаны карты вульгарного содержания. Смутился призрак Девушки, совсем голые, три папки: черная, синяя и коричневая, и ещё огрызок яблока. Кармель повеселела, брезгливо отряхнула ладони, испачканные пылью с подоконника. Я вас вижу впервые, и вы меня ранее не встречали. В эту комнату до этого я тоже никогда не заходила. Она стала бодро перечислять содержимое ящиков. Ну, Петька, уела тебя девушка с картами, засмеялся потрясённый Семён Иванович, доставая протокол и фото внучки. Так и есть, а у тебя сходится? Красный как рак Ладушкин кивнул. Выводи Сомова. Оперативники подъехали. Семён Иванович заметил автомобили следственной группы. Кармель спустилась по ступенькам последней. Ну, Где ваш труп? поинтересовался худой щуплый следователь лет сорока с небольшим. Он с интересом глянул на патрульного, руки которого сковывали наручники. Девушка объяснит, куда ехать. А это убийца, сам признался, сообщил Семён Иванович. Иваныч, а я смотаюсь с ними? Ну интересно же, я быстро взмолился Ладушкин. А можно я на своей машине поеду? попросила Карина, у меня там животные. Не хочу оставлять надолго. Следователь хмыкнул при слове "животные", но возражать не стал. "Поедете впереди, покажете". В автомобиле лиски не оказалось. Кармель позвала ее. она спрыгнула с дерева, росшего рядом с постом, подошла к хозяйке. Девушка открыла дверцу, кошка забралась в машину. Через 20 минут поездки Кармель свернула с дороги к озеру. За ней последовала машина оперативников и патрульный на Жигулях. Кармель подошла к кустам калины. Где труп? Следователь удивленно огляделся вокруг. Редкие волоски на голове мужчины шевелил легкий ветерок. Кармель ткнула в кустик Васюльков. Вы издеваетесь? Тут земля не тронута. Следователь оглянулся на тучного криминалиста, на оперативников, стоящих чуть поодаль. И Лена Сидоркина лежит здесь, а сверху сразу под дёрном должен находиться пакет с вещами. В нём блузки Киры Зотовой и носовой платок Олега Калугина. Убийц Лены. Третий убийца Вячеслав перед вами. Кармель показала на бледного до синевы Сомова. — Вы в курсе, что за клевету и оговор придётся ответить, предупредил следователь и кивнул сотрудникам. "Ну начинать. Кармель вернулась к своей машине, выпустила кошку, поставила клетку с апельсинчиком на траву. Иди, солнышко, погуляй. Они нашли пакет. Катя возникла перед ее лицом, Сомов упал в обморок. Неужели переживает. За свою жизнь, буркнула Кармель. Она не торопясь вычистила клетку, насыпала в кормушку свежий корм, добавила к зерну кусочки яблока и моркови. Девушка, крикнул следователь. Вы говорили о Кире Зотовой. Кармель подошла, стараясь не смотреть в сторону разрытой ямы. Кира живет в хуторе Красный. Когда я к ней заезжала, она с матерью сено складывала. Олег Калугин гнался за мной и попал в аварию. Его, наверное, скорая в больницу отвезла. А вы что же, к убийцам ездили? Глаза следователя превратились в колючие буравчики. Кармель, заметив на плечах и воротнике форменной рубашки следователя частички перхоти, отошла от него подальше. Ну да, хотела, чтобы они сами в милицию пошли и сознались. Следователь передал слова Кармель. Двое оперативников сели в машину и поехали в сторону хутора. А кто вам сообщил об убийстве, да еще и имена убийц? Так сама Лена сообщила, рассказала подробно. Кармель сглотнула рвотный позыв, отвела взгляд от черного мешка, в который упаковывали тело несчастной девушки. Брови следователя полезли на наморщинистый лоб. То есть, вы беседовали с убитой? Каким образом? Кармель обнаружила, что ей разонравилось изображать из себя экстрасенса, повторять одно и то же по нескольку раз, чувствуя себя обманщицей криминалист, оперативники замолчали, прислушиваясь к разговору. Я путешествую по стране. Я решила отдохнуть и перекусить в красивом месте. Остановилась здесь, возле озера. Появился призрак девушки. Она умоляла наказать убийц. Ну как я могла ей отказать? Кармель оглядела лица мужчин. Недоверие, с плохо скрытой иронией и насмешкой читалось в их глазах. То есть призрак Подробно рассказал вам, что здесь произошло, уточнил следователь. Да, они ловили рыбу, пили, отмечая день рождения Киры, а потом Сомов стал приставать к Лене, она возмутилась. Он ударил ее ножом, который держал в руке. Сама виновата, выкрикнул Вячеслав. Она пила не меньше нас, а потом стала строить из себя недотрогу, начала оскорблять всех, а мы с Олегом По две зарплаты на днюху Кирки угрохали. И что за спасибо? Он опустил голову и стал повторять: "Сама виновата, сама виновата". Следователь покосился на бормочущего Сомова и сказал Кармель: "Вам придется проехать в отдел и подписать показания. Ну и данные ваши нужны: права, паспорт". "Хорошо", Кармель заметила, на нее глядят недоверчиво. Ведь они меня подозревают, поняла она. Вернулся Уазик с оперативниками, из него вывели Киру. "Слава, что с Олегом!" крикнула девушка, не обращая внимания ни на милиционеров, ни на разрытую яму. "Он попал в аварию, сейчас в больнице". Кира нашла взглядом Кармель. Если бы взор мог убивать, он бы уничтожил Кармель на месте. Столько злобы Елена Вести было в глазах Зотовой. Гадина, гадина, зарыла она, чтоб ты сдохла, сволочь. Если он умрет, я доберусь до тебя, попомни. Киру засунули в машину и захлопнули дверцу. К Кармель подошел Петя Ладушкин. Он посмотрел на нее с сочувствием. Да вы не расстраивайтесь. Все преступники угрожают. Не люди отним словом. «А следователю, покажите свои способности. Он даже не догадывается о вашем даре. Думает, вы невольный свидетель убийства. Год молчали, а теперь не выдержали, признались. Кармель улыбнулась и пристально посмотрела в прозрачные голубые глаза сержанта. Спасибо, Пётр, за поддержку. Уши Ладушкины заполыхали малиновым цветом. А вы можете заглянуть в будущее? Нет. Я только призраков вижу, и так, кое-что по мелочи. Жаль, но мне так хотелось узнать свою судьбу. Ладный парень, заявила Катя, надёжный, добрый, весёлый, не по милу хорош, а по-хорошему мил. Кармель задумалась на секунду. Действительно хороший, поэтому милый, а мы и всё чаще смотрим на внешность. Судьба у вас будет замечательной. В она Петра. Спасибо, Кормель, какое у вас имя вкусное. Из кустов вылезла лиська с мышкой в зубах и по обычаю поднесла трофей хозяйке. Хорошая охотница, кушай сама, произнесла девушка фразу, ставшей уже привычной. Из зарослей пухов выпрыгнул кролик. Ой, поглядите, какое чудо, обрадовался Ладушкин. А это мой апельсинчик. Иди, малыш, домой, скоро поедем. Так вот, о каких животных вы говорили? Хм, забавно. Кролик сам в клетку полез, удивился Пётр. Вот, до свидания, кармыль, удачи вам. Девушка дождалась, пока следственная бригада закончит работу и поехала вслед за ними. Через полчаса с федеральной трассы свернули на Батайск. Кармель сверилась по навигатору, до города шахты осталось сто километров, но сегодня она уже туда не доберется. Навалилась усталость и апатия от избытка впечатлений. Возле отделения милиции автомобили остановились. Кармель с трудом нашла свободное место на парковке. К Ниве подошел следователь. Семь часов вечера. У вас бесконечно рабочий день? поинтересовалась Кармель, захлопывая дверцу. Почти, буркнул следователь. Он не успел пообедать, и теперь его настроение окончательно испортилось. Одну секунду Кармель достала из холодильника контейнер с бутербродами. Следователь провел ее в кабинет, показал на стол, сам селся за стол напротив. Девушка огляделась вокруг. Небольшое окно с решеткой, белые стены, на подоконнике чахлый кустик герани, два стола, заваленные бумагой, за столами тяжелые массивные сейфы. Её взгляд уткнулся в узкий стол в углу. Есть микроволновка и чайник. Она направилась к столику. Мужчина недоуменно следил за манипуляциями Кармель. Она выложила на пластиковые одноразовые тарелки бутерброды с красной рыбой, контейнер поставила в микроволновку, включила чайник. А где можно помыть чашки? Вы тут есть собрались. Вместе с вами не умирать же с голоду. По комнате поплыл аромат выпечки. Следователь сглотнул слюну. Я сам, помою». Он подхватил кружки за старелыми налетами чая и быстро выбрался из кабинета. Пока милиционер отдраивал кружки, Кармель успела протереть поверхность стола и руки влажными салфетками, разложила пиццу на тарелках. Степан, чем это у тебя так пахнет? В кабинет вошёл шкафоподобный громила в штатском. Привет, красавица. А где Степан Владимирович? Кружки моет. Следователь просунулся мимо здоровяка. У тебя, Данила, нюх как у собаки. Не успеешь чаю налить, ты уж на пороге. А что отмечаем? В честь чего такие <розносолы> разносолы? Не дожидаясь приглашения, громила уселся на хлипкий стул рядом с кармелль. Она ощутила приятный цитрусовый запах мужского одеколона. Следователь примостился над бурет с краю. "Продукты, девушки", пояснил Степан Владимирович. "Мы с поля, я голодный". Видимо, она тоже. Кармель протерла свою кружку салфеткой, на правах дамы разлила кипяток по кружкам, опустила в них пакетики чая. "Я? Да, голодная. А почему с поля? Мы же у озера находились". Так у нас выступпер группы называют Блаженно щурясь, растолковал Данила гости. Он смаковал рыбку, перекатывая ее во рту. Кармель искоса наблюдала за Катей. Призрак заглянул в сейфы, в ящики столов, даже в карманы мужчин. Это выглядело весьма забавно. Половина тела торчала в запертом сейфе, половина зависла над полом. Голова Кати исчезала под пиджаками и выглядывала из-за спин мужчин. "Чего вы вертитесь?" не выдержал следователь. "Доедайте и начнем!» — покряхтел смущенно. Ну, спасибо, накормили". "На здоровье. Только я вам все поведала. Появился призрак, рассказал про убийство, попросил найти своих мучителей. По глупости я отправилась на хутор и еле ноги унесла оттуда". Олег гнался за мной до Поста Гаи. А Вячеслав Сумов находился на том самом посту на дежурстве. Когда я стал рассказывать, от неожиданности он растерялся и побежал. Просто совпадение, что так быстро отыскался второй убийца. Дальше вы все сами видели. Данила подавился куском хлеба, откашлялся, допил чай одним глотком. Владимирч, а можно я останусь, послушаю? Такого цирка ни разу не видел. Следователь вытер жуки салфеткой и сел за стол. Кармель чуть поморщилась, заметив, что он поставил одно масляное пятно на галстук, другое на рубашку. «Оставайся!» — беспристрастный взгляд не помешает. Документы покажите". Кармель протянула паспорт и права следователю. Пока Степан Владимирович заполнял бумаги, она развлекалась, наблюдая за Катей. Призрак, обследовав кабинет, теперь строил рожки. То следователю то громили. Оба мужчины время от времени ежились от потока ледяного воздуха, возникавшего в душном кабинете непонятно откуда. Степан Владимирович протянул кармель бумаги. Подпишите показания. Задали вы нам задачку. Как я буду перед начальством отчитываться? До да меня насмех поднимут. А давайте Она на камеру покажет пару своих фокусов из тех, что всегда экстрасенсы демонстрируют, предложил Данила. Глубоко посаженные глаза мужчины азартно заблестели. Чуть смущенная улыбка смягчила грубоватые черты лица. "Он у нас поклонник битвы экстрасенсов", пояснил следователь. "Вот и выясним заодно, бывают на самом деле эти экстрасенсы или все это подстава". Кармель снова ощутила себя лгуньей. Но выхода не было, и нужно как-то объяснять свои видения на озере. Катя стала рассказывать свои изыскания, произведенные в кабинете. Кармель с умным видом чуть прикрыв глаза, повторяла ее слова. В сейфе, возле окна, лежат папки. На верхней папке ручкой с красной пастой написано: «Мясник». Рядом с папками пистолет. В марках я не разбираюсь. В дальнем углу синяя бархатная коробочка, в ней кольцо с красным камешком. Данила удовлетворенно потер ладони. Ну что, Владимирыч, угадала хоть что-то? Следователь хмуро посмотрел на Кармель. Всё точно. Ещё что-то можешь? У вас В правом кармане ключи и носовой платок, в левом две мятные конфеты и горсть семечек. Степан Владимирович выложил на стол из карманов названные девушкой предметы. Данила подскочил на стуле: "Ну нифига! а у меня, можешь В левом кармане ключи, носовой платок, в правом телефон, пачка соленого арахиса. Понял, Владимирович, мат тебе. Я говорил, экстрасенсы существуют, а ты брехня, выдумки. Я вам больше не нужна. Ехать дальше сегодня нет смысла, устала. А на ночлег устроиться нужно, да и животным надоело сидеть в машине. Вы свободны. Задали задачку, прям не знаю, что делать. Ваш телефон я записал. Вдруг, у следствия появятся вопросы. А куда вы направляетесь? Завтра в шахты, а потом в Смоленскую область. Но ну, я пошла. Кармель поднялась со стула. С таким даром вам бы в милиции работать. Не хотите попробовать? Полюбопытствовал Данила. У меня спонтанные видения. Могут месяцами не проявляться соврала кармель. Подскажите, а где меня примут с животными на ночь? Данила почесал затылок. Только в кемпинге за городом, а что за животные? Кошка и кролик. Кролик? Он тоже помогает в ваших видениях? Кармель засмеялась. Нет, он обычный кролик, трескает травку и морковку.